Глава 47. избление блечли Декабрь 1942 года. Заключительные строки сонета «Искры» из сборника «Увязшие» военные стихи Фрэнсиса Грея. Вот гаснет искра, а за ней вторая. Их пламени не взвится, разгораясь. Две искры потухли. и весь Блэчли-парк скорбит вместе с одной из нас. На похороны пришло больше людей, чем ожидала Озла. Коллеги Фрэнсиса из Министерства иностранных дел, его друзья из Ковентри, приехавшие из Лондона издатель, стайка поклонников его поэзии, и мап. Овдовевшая миссис Грей сидела в переднем ряду в Кезикской церкви, с безупречно нанесенной красной помадой, в черном платье, которое странно контрастировало с легкомысленной соломенной шляпкой с голубой лентой. «А почему ма пришила похоронить его здесь?» — шепотом спросил Джайлз, когда поминальная служба закончилась и пришедшие на похороны направились к кладбищу. «Потому что они с Фрэнсисом были здесь счастливы». Озла не плакала на литургии, но теперь едва не разрыдалась, вспоминая, как сияла мап после проведенных в озерном крае уикендов. «Все-таки можно было ожидать, что она его похоронит в Ковентре, где он погиб», — сказала Бет. но сама подумай, с чего бы ей хотеть туда возвращаться? Разве не понятно?» Лицо Бет залилось краской до самого воротничка уродливого черного платья. Город же не виноват. Там не знали, что будет налет. И даже если бы знали, все равно не успели бы вовремя эвакуироваться. Озла с трудом удержалась, чтобы не закричать, ты уже раз восемь это сказала. Даже если бы знали, но ведь никто не знал, что один из самых страшных в этом году налетов вновь обрушится на несчастный Ковентри. даже если бы им сообщили все равно людей не успели бы вовремя вывести из города настаивала бэт как будто ей обязательно нужно было кого-то в этом убедить да не имеет это значение Мап не желает хранить френэнсиса в ковентре а других родственников которые могли бы возражать у него не осталось так почему бы ей не поступить так как решила Со времени бомбардировки Ковентри мап не обменялась ни единым словом с соседками по комнате. Из Ковентри она поехала прямиком в Лондон и отказывалась брать трубку, когда они звонили. Миссис Чурт пришлось объяснять Озли охрипшим голосом, что Люси они уже похоронили здесь, в Лондоне, чтобы родные тоже смогли прийти. А теперь Мэйбл отправилась в Кезик придать земле тело мужа. Когда гроб начали опускать в могилу, присутствующие собрались вокруг, и Озла пожалела, что безумным шляпникам не удалось приехать. Но с ними Мапп тоже не общалась, и только Озли, Бет и Джайлзу дали в последний момент увольнение. Они смотрели, как Мапп бросила в открытую могилу первый ком земли, Ее лицо застыло бледной маской, той самой, которой оно стало, когда мап оттащили от той чудовищной груды в палисаднике в Ковентре. Тогда ее душераздирающие визги прекратились, как будто рубильник опустили. «Ох, мап, возвращайся!» — молча взмолилась Озла, глядя на лишенное всякого выражения лицо подруги. «Вернется ли мап когда-нибудь? Не просто к себе самой!» но и в Бакингемшир. Каким будет Блэчли-парк без мап? Погребение закончилось. Присутствующие начали отходить от могилы. Их куда-то позвала облаченная в черный креп женщина средних лет. «Я устроила небольшой обед у себя в гостиной», — пояснила она озле «Зайдите, перекусите, моя милая». А откуда вы знали мистера Грея?» Такой славный джентльмен. Озла проследила глазами за тем, как мап в своей светлой шляпке уходит с кладбища. Да, он таким и был. Бет все еще стояла, уставившись на свежий холмик. «Ковентри, не удалось бы эвакуировать!» прошептала она, когда женщина в крепе поспешила за остальными. «Заткнись!» Взорвалась Озла. Бет вздрогнула, как от пощечины. Джайлс, умиротворяющий, обнял ее за плечи. А Озла отвела взгляд, теребя носовой платок с черной каймой. Она понимала, что следовало бы извиниться, но не могла произнести ни слова. Перед ее глазами мелькали одни и те же картины. Вот ее пальцы разжимаются, выпуская тоненькое запястье Люси. Вот безмолвная клубящаяся пылью чудовищная куча камней. Вот Мапп, упав на колени среди обломков, обнимает крохотный сапожок и испускает кошмарные задыхающиеся крики. В Маб заставила себя принять крепкие объятия Джайлза, прежде чем ее отрезали от коллег по парку, выражавшие свои соболезнования люди в темных костюмах. Озлые Бет стояли... держа в руках нетронутые тарелки пудинга с черносливом и, ожидая случая, подойти к подруге, но случай так и не представился. В какой-то момент толпа рассеялась, и оказалось, что мапа исчезла. Она решил пройтись, пояснила хозяйка гостиницы, собирая посуду. Вокруг Дервинт Уотера, наверх до обзорной площадки, виды оттуда открываются чудесные. лы и б переглянулись с Джайлзом, и Озла поняла что все трое подумали об одном и том же map ведь не стало бы топиться правда нет подумала озла только не map но желудок у нее сжался от внезапного ужаса а перед глазами с чудовищной ясностью всплыла извлеченная из-под обломков тельце люси это ты виноват шептал ей внутренний голос. «Ты отпустила, Люси! Если что-то случится с МАП, виновата будешь тоже ты». «Идите», — сказал Джайлс и направился к входившим в дверь любопытным посетителям, чтобы отвадить их. «Сейчас вы обе ей нужны».